триста шестьдесят с е ь м о а ь г н и Йоги. т о с к а п о необычному, чудесному, прекрасному и неземному сопровождает расширенное сознание. Не может вместиться на окружающую человека обычность. Отсюда стремление поднять за вес у п л о т н н о г о мира и заглянуть за нее. И это некоторым удавалось. Очень хорошо говорил об этом Платон. Приводя пример, как на стене пещеры отражаются тени, дающие только смутные, и слабые представления о действительности, как живет человек в царстве трехмерных теней. И когда учение говорит о том, что можно предать огню л о х м о т ь е лживой обычности, оно утверждает эту возможность приподнять завесу. Душно и тесно, прозревшему духу на коре. Но освободить крылья его д л я п о л е т о в можно лишь отвергнув себя и самость свою и все то, что так крепко привязывает сознание к земле. Полеты такие возможны, но не летать, познавшим сладость земли.